А довольна ли поймавший его? Дорожит ли она им? Да не больше, чем брайтонский рыбак, одной из сотни тысяч селедок, попавших в его сеть. Когда Одиссей в последний раз проплывал мимо острова Сирен, и он и его грибцы сохраняли полнейшее равнодушие, хотя целый косяк Сирен распевал свои песни и расчесывал самые длинные свои кудри, Юный телемак хотел было прыгнуть за борт, но грубые старики-мореходы крепко держали дурачка, как он не вырывался и не вопил. Они были глухи и не слышали ни его вопли, ни пения морских нимф. Их подслеповатые глаза не видели, как прекрасные колдуньи, перезрелые старые кокетки, колдуни. «Прочь! Полагаю, вы давно уже румяните щеки, ваши скучные старые песни вышли из моды, как Моцарт, а расчесываете вы накладные волосы». В этой последней фразе «Лектор Беневолиус» — благосклонный читатель по латыни, и «Сриптор Док Тисимус» — учениший писатель по латыни фигурирует в качестве грубого старика Одиссея и его грубого старика Боцмана, который из щепотки табака не дал бы за любую сирену сиреневого мыса. Но в Гарри Ворентоне мы находим зеленого телемака, правда, ничуть не похожего на изнеженного юнца из напыщенной истории доброго епископа Камберейского. Нет, ой, не догадывается, что сирена красит ресницы, из-под которых бросает на него смертоубийство И чарующие взгляды, что, опутав его кудрями, затем по миновании надобности, она аккуратно уберет эти кудри в шкатулку, а удайся ей, как она намеревается, съест его, то будет дробить его косточки с помощью новеньких челюстей, только что полученных от дантиста и, по его словам, незаменимых для жевания. Песня не кажется Гарри Уоррентону... Не старый, не скучный, а голос певицы натреснутый и фальшивый. Но, но... Ах, боже мой, братец Боцман. Вспомни, как нравилась нам эта опера, когда мы слушали ее в первый раз. Коси fan tutte» — так поступают все женщины по-итальянски. Название оперы Моцарта. Так она называлась. Музыка Моцарта. Теперь, наверное, слова уже другие, музыка другая. Другие певцы и скрипачи, другая публика в партере. Ну так что же? Кози Фантуте, все еще значится в афишах. И ее будут петь снова, снова и снова. Любой человек, имеющий... Ума на фартинг, или собственного опыта на ту же внушительную сумму, или прочитавший прежде хотя бы один роман, должен был, когда Гарри минуту назад вытащил увядший цветок, отвлечься и задуматься о чем-то своем, как и автор, готовый смиренно признаться, что он далеко отступил от темы, пока писал последние абзацы. Стоит ему увидеть, как влюбленная парочка шепчется в садовой аллее или в амбразуре окна, стоит ему перехватить взгляд, который Дженни посылает через комнату бесхитростному джессами. И он начинает вспоминать былые дни, когда и прочее, и прочее. Эти вещи следуют друг за другом, подчиняясь общему закону, который, конечно, не так стар, как земля, но не менее стар, чем люди по ней ходящие. Когда, повторяю, юноша достается своей груди пучок ампутированной, а теперь и увядшей зелени, начинает его целовать, то надо ли прибавлять к этому что-нибудь еще? Например, назвать имя садовника, у которого был куплен этот розовый куст. Сообщить, как его поливали, обрезали, постригали, унавоживали, или описать, каким образом роза оказалась на груди у Гарри Уоррентона. «Роза элли а веку лави дес Подобная розе она прожила Столько, сколько живут розы, по-французски. Ее пострикали, поливали, высаживали, подвязывали, а потом срезали, прикололи к платью, подарили, и она очутилась в бумажнике и на груди выше упомянутого юноши, согласно законам и судьбам, управляющим розами. А почему Мария подарила ее Гарри? А почему ему вдруг стал так нужен и так безмерно дорог этот пустячок? Разве все эти истории не одинаково банальны? Разве все они не похожи одна на другую? что толку, повторяю я, пересказывать их вновь и вновь. Гарри дорожил этой розой, потому что Мария строила ему глазки. На старый испытанный лад, потому что она случайно встретилась с ним в саду. На старый испытанный лад, потому что он взял ее за руку на старый испытанный лад, потому что они шептались за старой портьерой, дырявая старая тряпка, сквозь которую все видно. Потому что утро было прекрасным, и оба они, вставь, очень рано вышли прогуляться по парку. Потому что у доброй бабушки Дженкинс разыгрался ревматизм, и леди Мария пошла в деревню, чтобы почитать старушке отнести ей студии из как ножек, а кто-то ведь должен был нести корзинку. Можно было бы написать десяток глав, излагая все эти обстоятельства. Но а -кой бон К чему? По-французски. Житейские события, а особенно любовные увлечения, мне кажется, настолько напоминают все другие им подобные, что я дивлюсь, уважаемые дамы и господа, почему вы еще продолжаете читать романы? Вздор! — Разумеется, роза в бумажнике Гарри когда-то прежде росла, дала бутон, распустилась, теперь увидала и сохла, подобно всем остальным розам. — Наверное, вам хочется, чтобы я упомянул, что юный дурачок ее целовал? — Конечно, он ее целовал. — А скажите, пожалуйста, разве губы не были созданы именно для того, чтобы улыбаться и сюсюкать, и, может быть, лгать и целовать, и открываться, принимая баранью отбивную сигару и тому подобное? — Я не могу подробно рассказывать об этом эпизоде в истории наших вергинцев, потому что сам Гарри не осмелился рассказать о нем кому-нибудь из своих вергинских корреспондентов, а если он писал Марии, описал он э, непременно, раз они жили под одной кровлей и могли видеться когда угодно без всяких помех. Эти письма были уничтожены, потому что впоследствии он предпочитал хранить полное молчание относительно этой истории, а узнать ее от благородной девицы мы тоже не можем, так как она никогда и ни о чем правды не говорила. Хо-ку-и-бона. К чему? По латыни повторяю я снова. Что толку пересказывать эту историю? Благосклонный читатель, возьми для примера собственную свою историю или мою. А завтра она уже будет принадлежать мисс Фанни, которая только что удалилась в классную комнату в сопровождении куклы и гувернантки у бедняжки в Биваре. Хранился свой вариант все той же избитой повести. А послезавтра ее можно будет рассказывать уже про младенца, который сейчас вопит на лестнице, требуя соску. Возможно, Марии было приятно чувствовать свою власть над юным вергинцем. Этой властью пользоваться, однако, ей вовсе не хотелось, чтобы из-за нее Гарри поссорился с тетушкой. И тем более, ей не хотелось навлечь на себя Гнев в госпожи де Бернштейн. Гарри пока еще не стал вергинским владыкой. Он был всего лишь принцем. Королева может вступить в новый брак и обзавестись новыми принцами. А неизвестно, обязательно ли в Виргинии поместье наследует старший сын. Куэн Савет Элли, Что она об этом знает?